Только шепот, чуть слышный, доносец до его слуха, доставшая вдруг различимую тень на стене, шевелится весьма угрожающе. Вот и попробуй разговори его, истукана. Недобро покосился Герий в сторону Инока. Попробуй разговори их, ежели он, окромя иконы, своей, ничего и не видит. «Да и стоит ли сие делать?» — неожиданно усомнился Агейко в замысленном. «Стоит ли брать на душу еще один грех, ежели все равно, разумею, не выпустят меня по добру-поздорову от сельшемяки на прихлебатели? Ни к чему им меня выпускать. Зачем им, живой свидетель злодеяния и обмана? Вовсе ни к чему. Так что и не стану я ничего делать» не стану совершать еще одно зло довольно сменяя того что уже натворил а помолюсь ка я лучше о душе своей грешной может господь услышит мое раскаяние может простит мне хоть малую талику моих грехов и только помысл лаги об этом как вдруг увидел поднялся монах с колен и шагнув к нему Протянул иконку. Вельми верно решил и мерек. Произнес едва слышно. Помолиться и покаяться в своих грехах тебе давно надобно. Вон, гляди-ка, — поднял он ладонь к когейкиному лбу. вокруг круг тебя, а души твоей темнота-то какая, черная-черная, Акив преисподней, с такой душой, Ох, сколь страшно перед Всевышним являться. И хоть тебе не скоро еще сие предстоит, Пора уже о душе-то подумать. Пора уже ее спасать начинать. На-ка, на возьми иконку-то и молись, молись. Проси у Господа Бога прощенье за то, что ты вот уже полгода наушничал, лжесвидетельствовал и доносил. просил Господа Бога прощенья, что ты вот уже полгода ходил на совет нечестивых, но более всего вымаливай у него прощенье за то, что ты, но не ночью, свершил. Может, Господь и простит тебя грешного, Ибо не ведал ты, что творил. А что я ныне ночью свершил? Спросил чуть слышно обомлевшая гейка, Согнувшись аж на страха под монаховым взглядом. А ты вправду не ведаешь, раб Божий. Голос чернорисца стал... Неожиданно громким, и зазвучал действительно Аки и Ерехонская труба. — Не ведаю, отец мой. Из последних сил попытался притворяться Айгейко, хотя и чуял, что у него сие худо получается. — Великого князя Василия Васильевича ты нонича ослепил. Ткнул ему в грудь перстом и инок. — Вот энтими, вот неверными руками, Вот энтими, вот блудливыми устами, По твоей и мерек воле Лежит он сейчас в узилище, Хватается дрожащими перстами За глазницы свои, А они пусты, Пусты и мерек океямы, Только кровь православная, мученическая стекает полонитом на пол. Что натворил ты, раб Божий? Что натворили мы все? Не ослеплял я, отец мой, не ослеплял. С облегчением, что все ж таки не разгадал его мних, Вздохнула Гейка. Энто ты зря. Инши, верно. А вот энтова нет не было, отец мой. Перед иконой клянусь. Не клянись, неразумной. Коли не ведаешь всего в купе. Остановил мних его руку, вознёсшуюся для крестного знамения. Не усугубляй вину свою перед Господом еще и сиею клятвую. Ибо лишь малую талику твоего греха дано тебе ведать, и посему кажется он тебе не таким великим. А коли б знал ты все, не так бы рассуждал, не так каялся. А как мне узнать, отче? Открой истину. Сперва ты, раб Божий, открой мне доподлинно, — Что ты содеял? — вопросил монах требовательно. — А уж потом я открою тебе иное. — Я? Я задергался, а гей, не желая первым открываться. — Я... я и не ведаю, что сказать. — Не тяни и рекв. Снова поднял мник свою мощную десницу к агееву лбу. Ежели хочешь знать, что я про тебя ведаю, я скажу. Но только для того, чтобы ты не лгал. Лже свидетельствовал ты, Ноня, — произнес монах тихо, уткнув перст свой в Агейкину хилую грудь. — Человека оболгал, чистого человека. Великого человека, Потому как от него Судьба отчизны нашей зависит. Ну, говори мне теперь, Ча, кто сей человек? И не вздумай лгать, Ибо я всю твою душу Насквозь оки воду в ручье вижу. Ну, Слушаю. И настолько уверен был его глаз, настолько пронзителен взгляд, что агейка не выдержал и, перекрестившись, выдохнул, как на исповеди. Исидор, Суздальский, что у церкви всех святых обретается». И сидор прошептал, оттолкнув его м них: Сия я и подозревал: Ну говори, говори же подробнее, Вё до самого последнего слова говори, Ибо здесь каждая малость важна. И перекрестившись, Аагейка поведал Ииноку всё, как было не утаивший немалой подробности, ни единого слова. Когда же закончил он свою исповедь и, подняв глаза, глянул на чернорисца, то увидел, тот покачивает головой и шепчет, едва слышно какие-то слова. «Ах, Боже, Боже!» — прислушавшись, разобрал Агейх. Пособи ему, помоги спастись ревностному слуге своему, Помоги ему выжить всех злоключениях, Ибо зело нужен он отчине нашей. Пособи, пособи, пособи. — А в чем шепчешь ты, мних? — спросила гей тихо. — Об Исидории. Раб Божий, об юродивом Исидоре, Коего ты купно с великим князем Нынче ночью на мучение обрек. Ох, человече, человече, Сколь же велик твой грех! Так объясни ж мне, наконец, Все, что не разумею я, Взмолился измученный неведенье моей, Прошу тебя, инок. Ну, так слушай же, Эмирек. И пусть совесть твоя Изболится от моего рассказа. Меня захватили в Троице вчера вечером, Когда пособлял я бежать от Шемякиных к Метей Сынам Василия Васильевича, Ивану и Юрию. Раскрыв уста, Слушала Гей рассказ чернорисца, и перед глазами его, словно во сне, вставали одно за другим необыкновенные видения.